Вилы. Каждый день кто-то пропадает. Компьютер поставили, а писанину не отменили, вот и мучайся. Труп находят не опоздноный, а чтобы проверить, есть ли похожая потеряшка, надо гору бумаг перелопатить. И всё вручную. А народу мало. Ты-то зачем? Да успокойся, не переживай. Что ты мне-то плачешься? У меня забот не меньше. А вон министру внутренних дел скажи. Мне у тебя покопаться придётся. Хочу посмотреть все дела на мужчин, пропавших с машинами. А думаешь, это просто? У нас ведь все потеряшки в куче, и с машинами, и без. Тебе за какой период надо? Думаю, пока за год. А вон в том шкафу. Доставай папки. Только осторожнее, не перепутай. Они по хронологии сложенные, располагаясь у окна и листай. Фёдор раскрыл очередную папку и стал названивать в упор. Кевинов, вынув из кармана блокнот, принялся сосредоточенно листать дела. Иногда, прочитав дело, он надолго задумывался, а некоторые откладывал сразу. Работа предстояла большая. Не вставая, он просидел так два часа. Просмотрев наконец последнюю папку, он спросил: «Это все, кроме тех, что еще из районов не поступили? Тот, -то я смотрю, моего водителя нет. Когда он пропал? Недели две назад. Тогда еще только через пол месяца к нам поступит. Понятно. С такой оперативностью только динозавров искать. Им спешить некуда. Фёдор вздохнул. А что делать? Кевинов попрощался с присутствующими, спустился по лестнице и вышел на Литейный. Ему нравился этот уголок Питера. От Литейного отходили тихие улочки, по которым он любил гулять, заглядывая в уютные кафе-подвальчики. Недалеко в красивом парке стоял кинотеатр Ленинград, куда Кевинов ещё будучи студентом вместе со своими коллегами Бегал с лекции, а в то время здесь шли самые лучшие фильмы, и народ все время толпился у кас. Еще они знали видиков и кабельного телевидения. Сейчас по-другому. А возле афиш почти никого нет. Как бы крут боевик ни был. Кевинов шел к станции метро. Это все, конечно, здорово, но что дальше делать? Ума не приложу. Надо с Георгичем прикинуть. Ребятки, похоже, серьёзные. Но сначала прокатимся в Гатчину. На другой день вечером, приехав из Гатчины, Килинов рассказал о своих сомнений Соловцу. Тот, выслушав, заинтересовался, освободил Килинова на 2 дня от дежурства и попросил держать его в курсе событий. Киринов запер всё у себя и стал обзванивать гражданское население. Утром следующего дня он встретился с одним своим знакомым гаишником, молодым парнем по имени Вадик. Сел его милицейский Жигуль, и они вместе рванули на другой конец города. Через час они подъехали к оперативной стоянке. Перед сторожевой будкой стоял мужчина в спортивном костюме и нервно перебирал пальцами. Увидев машину Гарил, он направился к ней. "Здравствуйте", обратился он к инспекторам, когда те вышли из машины. "Моя фамилия Чернышов, Сергей Иванович. Это вы мне звонили?" "Мы, мы", ответил Кивинов. "Где машина?" "На месте. Но поверьте, я никакого наезда не совершал". Проверяйте, пожалуйста. Но ведь вы ставили машину на ремонт. Так это когда было? А на той неделе я вообще никуда не ездил, приболел. А вон хотя бы у сторожа спросить можно. Спросим, спросим. В углу стоянки под брезентом стояла голубая девятка. Чернышов снял брезент и спрятал его в салон. Смотрите, пожалуйста. Кинев кивнул Вадиму. Тут положил фуражку на крышу, открыл капот и начал ковыряться в двигателе. Тех паспорт можно? Спросил Кивинов.